Тут богатый охотничий опыт зверобоя оказал ему хорошую услугу. Привыкнув стрелять в оленей на бегу, когда действительное положение тела животного приходится определять скорее по догадке, чем на глаз, зверобой воспользовался теперь тем же приемом. В одно мгновение он поднял карабин, взвел курок и почти не целясь выстрелил в кусты, где, как он знал, должен был находиться индеец и откуда видна была лишь его страшная физиономия. Поднять ружье немного выше или прицелиться более тщательно не было времени. Он проделал это так быстро, что противники разрядили свои ружья в один и тот же момент, и грохот двух выстрелов слился в один звук. Горы послали в ответ одно общее эхо. Зверобой опустил ружье и, высоко подняв голову, стоял твердо, как сосна в безветренное июньское утро, тогда как краснокожий испустил пронзительный вой, выскочил из-за кустов и побежал через лужайку, потрясая томогавком. Зверобой все еще стоял с разряженным ружьем у плеча, и лишь по охотничьей привычке рука его машинально нащупывала роговую пороховницу и шомпол. Подбежав к врагу футов на сорок, дикарь швырнул в него свой топор. Но взор Минга уже затуманился. Рука ослабела и дрожала. Молодой человек без труда поймал за рукоятку пролетавший мимо томагавк. В эту минуту индеец зашатался и рухнул на землю, вытянувшись во весь рост. «Я знал это. Я это знал!» — воскликнул зверобой. Уже готовясь загнать новую пулю в дуло своего карабина. Я знал, что этим кончится, когда поймал взгляд этой твари. Человек сразу все замечает и стреляет очень проворно, когда опасность грозит его жизни. Да, я знал, что этим кончится. Я опередил его на одну сотую долю секунды. Иначе мне пришлось бы плохо. Пуля пролетела как раз мимо моего бока. Говорите, что хотите. Но краснокожий совсем не так ловко обращается с порохом и пулей, как бледнолицей. Видно, нет у них к этому прирожденной способности. Даже чингачгук, хоть и ловок, но из карабина не всегда бьет наверняка. Говоря это, зверобой зарядил ружье и швырнул томагавк в пирогу. Приблизившись к своей жертве, он в печальной задумчивости стоял над ней, опершись на карабин. В первый раз ему пришлось видеть человека, павшего в бою. И это был первый ближний, на которого он поднял руку. Ощущение было совершенно новым для него. И к торжеству примешивалась жалость. Индеец еще не умер, хотя пуля насквозь прострелила его тело. Он неподвижно лежал на спине. Но глаза его наблюдали за каждым движением победителя, как глаза пойманной птицы за движением птицелова. Он, вероятно, ожидал, что враг нанесет ему последний удар перед тем, как снять скальп. Или, быть может, боялся, что это жестокое дело совершится еще прежде, чем он испустит дух. Зверобой угадал его мысли, и с печальным удовлетворением Поспешил успокоить беспомощного дикаря. «Нет-нет, краснокожий», — сказал он. «Тебе больше нечего бояться. Снимать скальпы не в моем обычае. Я сейчас подберу твой карабин, а потом вернусь и сделаю для тебя все, что могу. Впрочем, мне нельзя здесь слишком долго задерживаться. Три выстрела подряд. Пожалуй, привлекут сюда кого-нибудь из ваших чертей. Последние слова?» Молодой человек произнес про себя, разыскивая в это время ружье, которое нашел там, где хозяин его бросил. Зверобой отнес в пирог ружье индейца и свой карабин, а потом вернулся к умирающему. Всякая вражда между нами кончена, краснокожий, сказал он. Ты можешь не беспокоиться насчет скальпа и прочих жестокостей. Надеюсь, я сумею вести себя, как подобает белому.